И либо смиряются, либо, что бывает чаще, ищут и находят обходные маневры. От услуг спекулянтов и самогонщиков до употребления всевозможных суррогатов. Главные противники протрезвления – те, кто не спивается и, возможно, никогда не сопьется но зато желает всегда и без препятствий иметь свою рюмочку коньяку, бокал шампанского, фужер цинандали. Среди них могут быть и мои собратья-журналисты, инженеры, общественные деятели, даже учителя и врачи. Удивляться не нужно. Внутренняя культура – общественное сознание не всегда является нерасторжимым приложением к диплому о высшем образовании, важнейшим элементом гуманнейших профессий. Вот, например, какими доводами обменялись мы с одной весьма приличной особой. Она возмущалась, что ей пришлось занять очередь, 8 утра И еще толкаться с этими. Но стоило ли так мучить себя? Сам собой напросился вопрос. Но ведь продают, я же не пьяница, почему должна страдать из-за каких толкашей? Пусть возьмут себя в руки, что им мешает. Простите. Но именно тут ошибка. Из них далеко не каждый уже может взять себя в руки. В поселке таких десятки или даже сотни. В области тысячи, а в стране миллионы. Как быть? Для них особые законы, отдельные магазины – А как их отделить от остальных, от вас, например? Ну уж, разве не видно, и каждый отвечает за себя? Разумеется, еще за других, за детей хотя бы. Вы, мамаша, у вас есть ребенок. Вы хотите, чтобы он спился? Что вы... А соседский? Вы хотите ему гибели? Хотите, чтобы он стал алкоголиком? Вам все равно. Но если он, спившись, сманит на неправедный путь вашего, пусть воспитывают, но ведь не могут. А еще есть, которые не родились, но пьяницами-родителями Им предопределена участь быть калекой, ущербным, несчастным или стать просто пьяницей. Как быть с такими? Кто в их судьбе виноват? Разве хоть немного и не мы с вами? Но каждый же сам, конечно, сам, Но вы хоть представляете, сколько в стране неполноценных детей, а сколько их еще появится. Вы представляете размеры беды? И пусть она не уменьшается, лишь бы у вас вином наполнялся бокал, да? Ну, не знаю. Эх, мамаша... В другой раз на пленуме городского правления общества борьбы за трезвость мне хотелось воскликнуть «Эх, ораторы, два часа говорильни обсуждений эфемерных и кулуарных мероприятий, и ни слова об очереди, которая как раз в те часы кипела, бурлила, выплескивала фонтаны страстей» у винных магазинов города. Я спрашивал у милиционеров, наводящих порядок в таких очередях, проводил ли кто-нибудь какую-нибудь работу здесь. Активисты общества борьбы за трезвость, общественники с предприятий, народные контролеры, врачи-наркологи. Нет, нет, нет. Отвечали блюстители порядка. А в тех очередях сужу по достаточно известной мне Эгвикиноцкой. Прогульщики, больные, в том числе, например, эпилепсии. Одного такого дважды бил припадок прямо у магазина, а ему употребление спиртного противопоказано. В ней бичи, в ней мамаша, ставящая коляску на виду у всех. Кто вырастет в этой коляске? Чьего сына или дочь он потом совратит на страшный путь пьянства или наркомании? Кого сделает калекой? Кого погубит? Тут и беременная женщина, Тут практически все, кто состоит на учете в наркологическом кабинете. Читатель, видимо, почувствовал уже, что сейчас я должен высказаться в защиту всеобщей трезвости, в защиту сухого закона. Нет, не выскажусь. То есть в том значении, как его обычно понимают запрет на продажу и потребление во всей стране. Хотя, если бы вся наша страна вдруг сама всенародным плебисцитом, например, отказалась бы от употребления спиртного, право слова возрадовался бы. Но знаю, что сейчас, на момент выхода книги, Население не выскажется подавляющим и абсолютным большинством за сухой закон. Слишком много тех, кто ни за какие коврижки не захочет страдать из-за каких-то алкашей, не откажется от свободы употребления, если это в меру. Мол, пусть и другие меру блюдут, никому не заказано. Директивно же трезвость не привьешь, примеров тому достаточно. Правда, если бы подходящий исторический момент, как это сложилось в начале века и после октября, был еще один в сорок шестом, когда отпраздновали победу, и приступили к мирному строительству. А у Сталина был безграничный авторитет. Но он не захотел, не решились и после него. Однако не все так безнадежно. Есть примеры, когда коллектив, община, регион своими решениями вводят сухой закон, и он оказывается жизнеспособным. Об одном таком примере я слышал от писателя Юрия Сергеевича Рыдхеу, бывавшего не раз на Аляске. Там решением общин употребление спиртного в национальных поселениях полностью запрещено. Пить можно в одном из трех разрешенных городов штата. Прилетай, напивайся сколько душе угодно и насколько хватит средств, но с собой обратно ни грамма. При том, что билеты на Аляске не так дешевы, как на Чекотке, пьяные поездки, Не такое уж простое и доступное удовольствие. В итоге полная трезвость во всех поселениях эскимосов и индейцев, за соблюдением которой...